Помощники судьи. Биргет Уильям Норман, 1883-1963. Специалист в области права. Политический деятель. Был членом парламента Великобритании. С 1924 года королевский советник. С 1941 года судья отделения королевской скамьи высокого суда. 1950-1957 годы, лорд-судья Высокого апелляционного суда. В сентябре 1945 года был назначен заместителем члена Международного военного трибунала от Великобритании. Являлся почетным доктором права университетов Лондона, Бирмингема, Кембриджа, Хаула. Паркер Джон Джонстон, 1 8 8 5 1 1965. Специалист в области права. Политический деятель. С 1923 года специальный помощник министра юстиции США. С октября 1925 года окружной федеральный судья. Член Сенатской комиссии по подготовке новой редакции Конституции штата Северная Каролина. В сентябре 1945 года назначен заместителем члена Международного военного трибунала от США. Фалько Робер, 1897-1979. Видный специалист в области права. Участник Первой мировой войны. На протяжении многих лет судья-магистрат. Член высшего кассационного суда Франции. В составе французской делегации участвовал в разработке устава и регламента Международного военного трибунала. В октябре 1945 года назначен заместителем члена трибунала от Французской республики. На процессе занимал твердую активную позицию и действовал в строгом соответствии с уставом трибунала.